Выглядел условие о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух часов оставались в мучительном ожидании. Наконец ответ был привезён Граф Сологуб. «Я не колеблюсь написать то, что я могу заявить словесно. Я вызвал господина Геккерена на дуэль, и он принял ее» не входя ни в какие объяснения. Я прошу господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов как несуществовавший, осведомившись по слухам, что господин Геккерин решил объявить свое решение жениться на мадмуазель Гончаровой после дуэли. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображением недостойным благородного человека. Я прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом по вашему усмотрению. Пушкин графу Сологубу, 17 ноября 1836 года. «Этого достаточно», — сказал Даршиак. Ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне со словами. «Вступайте к господину Пушкину» и поблагодарите его, что он согласился кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видеться как братья. Поздравив со своей стороны Дантеса, я предложил даршаку лично повторить эти слова Пушкину и ехать со мной. Даршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему даршаком С моей стороны, — продолжал он, — Я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем, как со знакомым. — Напрасно! — воскликнул запальчиво Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может. Мы грустно переглянулись с Даршиаком. Пушкин затем немного успокоился. — Впрочем, — добавил он, — Я признал и готов признать, что господин Дантес действовал как честный человек. «Больше мне и не нужно», — подхватил Даршак и поспешно вышел из комнаты. Граф Сологуб. По рассказу Матюшкина, Дантес был сын сестры Геккерена и голландского короля, усыновленный богатым дядей. Кекерин не мог простить Пушкину, что он так круто повернул женитьбу Дантеса на своей свояченице Это было так. Пушкин, возвратясь откуда-то домой, находит Дантеса у ног своей жены. Дантес, увидя его, поспешно встал. На вопрос Пушкина, что это значит, Дантес отвечал, что он умолял Наталью Николаевну уговорить сестру свою идти за него. На это Пушкин сухо заметил, что тут не о чем умолять, что ничего нет легче. Он звонит, приказывает вошедшему человеку позвать Катерину Николаевну и говорит ей. «Господин Дантес просит твоей руки. Согласна ли ты?» Затем Пушкин прибавляет, что он тотчас же и спросит на этот брак разрешение императрицы. Катерина Николаевна была фрейлина. Едет во дворец и привозит это разрешение. Грот. Осенью 1836 года Пушкин пришел к Клементию Осиповичу Рассету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов вначале стараться о примирении противника А он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество. Потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, которая в этом случае должна быть введена крайне осмотрительно. Но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, рассет был готов». После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице Екатерине Николаевне. — Поздравляю, вы невеста, — Дантес просит вашей руки. Та бросила салфетку и побежала к себе. — Наталья Николаевна за нею. — Каков? — сказал Пушкин Рассету про Дантеса. — Бартенев со слов Рассета.